Колесо жизни. Когда мы уйдем, ничего не изменится. И ночью заменится прожитый день. А люди влюбляются, ссорятся, женятся. И в мае цветет, как обычно, сирень. А где-то воюют за правду и веру. И жизнь идет своим чередом. А кто-то рожденье справляет, к примеру. Тебя в мире нет, да и не было в нем. Сегодня ты снова, как прежде, проснулся. Господь подарил этот радостный день, Чтоб ты поутру легко улыбнулся, Прогнал от себя скуку, зависть и лень, Вдохнул сладкий запах листвы перепрелой И рад был погожим осенним денькам. Почувствовал остро, щекой загорелой Дыхание зимы, что торопится к нам. А жизнь впереди, и все в твоих силах Учиться, искать, дарить и творить, прощение просить, добиваться любимых, Ведь в жизни своей можно все изменить. Когда мы уйдем, ничего не изменится, И время пойдет никуда не спеша, «В другом воплощении знаю, мне верится, придет в этот мир наша душа». «Вернется цветком, дождем, птичьим пением, а может собакой, чтобы верно служить, простым пастухом, учителем, гением, придет в этот мир, чтобы снова в ней быть». Она вновь придет, Чтоб кому-то покаяться, Раздать все долги Или кого-то спасти. Истина тем всегда открывается, Кто может свой крест достойно нести. Когда мы уйдем, Ничего чего не изменится И время пойдет, никуда не спеша, Но коль суждено, мы не раз еще встретимся. ведь есть же бессмертная наша душа,